Перовский мрачнел все больше. Кто же мог предвидеть такую лютую зиму, какой в этих краях не помнят даже древние старики-киргизы? В азисах вымерзла вся виноградная лоза, погибло поголовье ягнят, в караван-цараях пали молодые верблюды, а в хиве сам хан лязгал зубами в своем гареме. Первой повымерла конница уфимского эскадрона составлявшего как бы личную гвардию губернатора. Остался только трубач на любимой кобыле пени белой и гордой красавицы. Но и пена слегла. Страшную сцену рисует нам очевидец. Кобылу обступили солдаты. Трубач постелил возле ее морды чистое полотенце и насыпал на него отборного овса. Но лошадь отвернулась, а из глаз ее покатились слезы. Трубач встал перед ней на колени. Он нижайше поклонился ей в землю и зарыдал, как ребенок. «На кого ж ты меня спокидаешь, родненькая моя?» В тот же день умер и сам трубач. Верблюда выплевывали овес, не принимая его, но голод их был столь велик, что они сживали все рогожные циновки, заменявшие им попоны. Мясо солдаты получали исправно, но костерок горел не жарче фитиля. В котелке не успевала забулькать вода, и мясо съедали почти сырым. Заболевших отправляли в фургоны, а оттуда, как говорили, на выписку, прямо под снег, в сугробы. Через 34 дня вышли к Эмби. И так треть пути преодолена. Осталось еще тысяча верст, и тогда они крикнут «Хива, отвори ворота!». Герои больше всего напоминали страдальцев, а страдания людские приравнивались к геройству. В утреннем полумраке рассвета солдаты видели Перовского. Голова низко опущена на грудь, из-под заиндевелого башлыка торчал острый нос, да сосульками свисали длинные усы. Он продержал экспедицию на Эмбе две недели, чтобы люди откормились ржаным хлебцем, какого не видели от самого Оренбурга, чтобы составить обратный обоз с ранеными. Он вел отряд по картам небрежно составленным полковником фон Бергом, который клялся ему в Петербурге, что за Эмбой они не увидят ни единой снежинки. Но казаки, посланные в разведку, вернулись обратно и сказали, что за Эмбой снегу еще больше по поясу. «Виноват во всем буду я», — отвечал Перовский. «И я виноват, конечно. Виноват в том, что поверил фальшивым картам фон Дерга и не послушался советов генерала Рокоссовского». На Эмбе был форт. Солдаты поочередно грелись в землянках, лошади подъели запасы сена, уцелевшие верблюды радовались колючкам бурьяна. Перовский решал за всех — Куда следовать? Вперед на тысячу верст до Хивы? или назад на 500 верст до Оренбурга? Здесь, на Эмбе, его навестили дружественные киргизы орды султана Айчувакова. И большое им спасибо. Они пригнали своих верблюдов. Был срочно составлен отдельный караван, чтобы дойти до форпоста Акбулак, где наш гарнизон, самый отдаленный, вымирал от цинги и дурной воды. Недавно Акбулакцы отбили жестокое нападение хивинцев, и там полно было раненых. Перовский нагнал эту колонну в пути, отыскав ее по трупам павших верблюдов и лошадей. Через полмесяца, похоронив в снегу половину солдат, колонна вышла к укреплению акбулак. булак Отсюда до Хивы было еще безумно далеко, а сам Оренбург с его теплыми печами, с трактирами и казармами отодвинулся от них еще дальше. Акбулак встретил их кладбищенской тишиной. Глинобитная стенка, брустверы из льда, обрызганные кровью, молчаливые сугробы землянок, множество могильных крестов, а люди в гарнизоне ходить уже не могли и ползали по снегу. Именно здесь был крайний рубеж российской границы. На этом трагическом рубеже в груди Перовского открылась рана, полученная подварной от турецких стрелков. Он велел писать приказ об отступлении.